Страница 832, письмо 333, Александре Андреевне Толстой. 1878 год, марта 14 Ясная Поляна. Прочел письма к вам и посылаю их, понимая, как вы ими должны дорожить. Я нашел в них больше того, что я искал. Многие, особенно из Крыма, прелестные и чрезвычайно трогательные. Дома нашел все благополучное и привез самые приятные воспоминания о проведенных с вами днях, теплые, твердые и спокойное. Желаю, чтобы и я вам оставил такое же впечатление. То, о чем я просил вас узнать, разведать, еще больше, чем прежде, представляется мне необходимым теперь, когда я весь погрузился в тот мир, в котором я живу. Надобно, чтобы не было виноватых. Примечание второе. Искренно любящий вас, друг Лев Толстой. Примечание первое. Письма В.А. Перовского. Второе. Толстой просил Александру Андреевну Толстую узнать, кто из приближенных Николая I особенно настаивал на казни декабристов. По ее воспоминаниям Толстой сказал ей в Петербурге, «Я хочу доказать, что в деле декабристов никто не был виноват, ни заговорщики, ни власти». Переписка страница 19, смотри также том 10 настоящего издания, страницу 519-520. Конец примечаний.